Десять. Учительница Оливьера в тот же день явилась ко мне домой без предупреждения, ввергнув отца в глубокое смятение и рассердив мать. Оливьера клялась, что устроит меня в ближайшую от дома классическую гимназию и лично снабдит всеми нужными учебниками. Потом она, строго глядя на меня, наябедничала отцу, что видела меня с Паскуали Пилуза, то есть в неподходящей для меня, подающей такие надежды, компании. Родители не посмели с ней спорить. Мало того, они торжественно пообещали, что запишут меня в гимназию, а отец, нахмурившись, сказал. «Лину, больше никогда не смей разговаривать с Паскуале Пилуза». Прежде чем проститься, учительница все так же в присутствии родителей спросила меня, что делает Лила. «Помогает отцу и брату», — сказала я. «Приводит в порядок счета, занимается магазином». На лице учительницы появилась злобная гримаса. «А она знает, что ты получила девять по латыни?» Я кивнула в знак согласия. «Скажи ей, что теперь ты будешь учить еще и греческий. Обязательно скажи». Она церемонно попрощалась с моими родителями. «Эта девочка», — воскликнула она напоследок, «обязательно оправдает наши лучшие ожидания». Вечером мать злилась, что волей-неволей придется отправить меня в школу для богатых. Иначе Оливьера ее допечет, а в отместку будет придираться на экзаменах к маленькой Лизе. Отец сказал только, что если узнает, что я опять виделась с глазу на глаз с Паскуале Пилуза, переломает мне ноги, как будто дело было в Паскуале Пилуза. И тут мы услышали крик. Такой громкий, что все замолкли на полуслове. Кричала Ада дочь Мелины, она звала на помощь. Мы подбежали к окну. Во дворе царила страшная суматоха. Милина, после переезда с Араторе, в принципе вела себя нормально. Конечно, была немного подавленной, но в целом ее странности были вполне безобидными. Например, убирая подъезды, она громко пела, а грязную воду из ведра выплескивала в окно, не заботясь, что может кого-то облить. Но теперь с ней случилось обострение. На сей раз что-то вроде приступа счастья. Она смеялась, прыгала на кровати, задирала юбку, показывая испуганным детям трусы и тощие бедра. Матери поведали об этом соседке, как и она, высунувшаяся в окна. Нунция Черула и Лила выбежали во двор узнать, что происходит, и я тоже попыталась прошмыгнуть за дверь к ним, но мать не пустила. Она причесалась и, прихрамывающей походкой, двинулась самолично разбираться, в чем дело. Вернулась она, кипя от негодования. Кто-то передал Милине книгу. Да-да, книгу. Это Милини, которая с трудом окончила два класса начальной школы, и за всю жизнь не прочла ни одной книги. На обложке значилось имя Доната Сараторы. Внутри, на первой странице, стояло написанное от руки посвящение Милине, а дальше красными чернилами стихи, которые он сочинил для нее. Отец, услышав эту странную новость, обозвал железнодорожника-поэта очень грубыми словами. Мать заметила, что хорошо бы кто-нибудь разбил этому поганцу его поганую башку. Всю ночь мы слушали, как Мелина поет от счастья, а дети, в первую очередь Антонио и Ада, безрезультатно пытаются ее угомонить. Ну и чудеса, изумленно думала я. За один день я узнала, что ко мне неравнодушен парень с такой мрачной биографией, как у Паскуали, что я опять пойду учиться и что человек, который еще совсем недавно жил в нашем квартале в доме прямо напротив нашего, напечатал книгу. Последнее служило доказательством того, что Лила была права, когда говорила, что и мы вполне способны сделать нечто подобное. Правда, она отказалась от этой идеи. Но, может быть, я, благодаря новой школе, именуемой гимназией, и любви Пускуале, которая меня поддержит, тоже напишу книгу, как Саратора. Как знать, если все пойдет хорошо, может, я разбогатею раньше Лилы с ее рисунками и обувной фабрикой.